Глава пятнадцатая Эльзи я не доверяла, но ее слова заставили меня призадуматься. Я вспомнила, как странно смотрит на меня Эльсонир на уроках. Сидит на галерке и сверлит взглядом мой затылок, будто дырку хочет прожечь. Но стоит мне обернуться, как он тут же делает вид, что не при делах. Странно все это, но ведь у меня есть магия. Уже одно то, что я здесь, говорит об этом». Только мамин медальон ее блокирует и не дает использовать. Единственный раз, когда медальон позволил ощутить капельку силы, это когда меня заперли в туалете. Может, блокировка отключается в случае опасности или что-то типа такого. Есть только один человек, точнее не совсем человек, который обещал помочь это выяснить. Но связываться с ним, ой, как не хочется. Погруженная в раздумья, я побрела к выходу. По дороге начала оглядываться в поисках харики. Но ни ее, ни Марцеллы не было видно. Видимо, ушли без меня. Оставалось еще пара часов свободного времени до ужина. Я решила потратить их с пользой. Во дворе общежития было много народа. На одной из скамеек, сложив ногу на ногу, сидел Айзен. За его спиной выстроилась свита с довольными ухмылками, а сам принц пудрил мозги стоявшей рядом девушки. Это была Алисия, и она смотрела на него без памяти влюбленным взглядом. Я глянула на них мельком и направилась к кучке девушек, среди которых заметила Арику. «Ты почему ушла без меня?» Она опустила взгляд и покраснела. «Прости, думала, ты теперь с Эльзой. С чего бы это?» Эльза тоже стояла недалеко, шепталась со своими подружками и бросала на принца пламенные взоры из-под ресниц. Заметив меня, она показательно скривилась. Я ответила тем же. Будто это не мы договорились пять минут назад, что зароем топор войны. Ну, ты же теперь ее помощница. Ага, вот так счастье привалило. От одной мысли, что придется сотрудничать с Эльзой, мне уже становилось не по себе. Не верю в ее добрые намерения. Скорее, она использует и подставит меня при первом удобном случае. — Ты вся как на иголках, — заметила Арика. — Слушай, я нагнулась к ней ближе. «Ты все еще хочешь стать помощницей невесты?» Глаза подруги жадно сверкнули. Еще бы!» «Тише!» Я прикрыла ей рот. «У меня есть план. Раз Сарах не захотел сменить мою кандидатуру, то я попрошу об этом самого Айзена. Предложу тебя». «Думаешь, он согласится?» Арика округлила глаза. «Не попробую, не узнаю». Я искоса оценила обстановку рядом с принцем. Парни за его спиной открыто зубоскалили. Бедная Алисия краснела и бледнела, а сам чешуйчатый гад наслаждался происходящим. Он задавал невесте двусмысленные вопросы и не мешал Свите потешаться над смущением девушки. «Опять нарвешься на скандал!» Арика тоже посмотрела на принца. «Он тебя и так еле терпит, а вдруг заставит при всех чистить ему сапоги!» Я тоже об этом подумала. Вначале хотела отказаться от глупой затеи, но потом махнула рукой. Подумаешь, чистка сапог. Я же не герцогиня какая, чтобы рассыпаться. Если Айзен рассчитывал унизить меня таким образом, то прогадал. Я не брезгливая, Могу и сапоги почистить, и полы помыть, и пыли с ковров выбить. Тетя Таня многому научила. «Подожди здесь», — шепнула подруга, А сама направилась к принцу. Тот будто сразу почувствовал. Нет, даже не глянул в мою сторону. А у меня возникло ощущение, что иду по лезвию бритвы а по обе стороны — провал. Шаг влево, шаг вправо, и я упаду. Но отступать было поздно. Стиснув зубы и кулаки, я приблизилась к скамье, встала перед принцем рядом с Алисией. Она бросила на меня ревнивый взгляд. Сам Айзен продолжал делать вид, будто меня не существует. «Вы станете прекрасным украшением бала, Алисия!» Жмурясь, как большой кот, проурчал принц. «Не забудьте оставить мне место в вашем расписании танцев». Она покраснела до самых ушей. «Ну что вы, ваше высочество, мой список танцев абсолютно свободен для вас». Мне ее даже жаль стало. Как ни крути, а только одна из невест выйдет в финал. И не факт, что это Алися. «Ладно». Он кивнул. еще увидимся». Это был знак, что разговор окончен. Алисия не посмела настаивать, отошла. А я даже не двинулась с места. «Какая скука». Айзен зевнул, изящно прикрыв рот платочком с вышитой монограммой. «Пойти, что ли, на полигон? Кто там сегодня занимается?» «У медведя с четвертого спарринг». К нему нагнулся кендер, смогла черноглазые брюнета свиты. Я нетерпеливо постучала по брусчатке носком туфли. «Чего тебе?» Принц лениво перевел взгляд на меня. «Ага, будто только что заметил. Мне нужно с вами поговорить». Я намеренно обращалась на вы, подчеркивая, что сейчас он для меня принц, а не студент. Глаза Айзана сразу стали холодными. О чем? Наедине? Я кинула взгляд на его свита. Мне совершенно не нравились парни, стоящие рядом, и просить о чем-то принца при них не хотелось. Говори при всех. Распорядился Айзан. Среди парней послышались смешки. Принц повел плечом, и смешки тут же стихли. Ну раз так просят. Я не хочу быть помощницей невесты! выдала я на одном дыхании. Пусть на мое место возьмут другую. Мне показалось, или Уайзена глазик дернулся. Это еще почему? прищурился он. Для любой простолюдинки это огромный шанс. Вот-вот, хохотнул Кендер. Он был телохранителем принца и его правой рукой. Приглянешься кому-нибудь при дворе, а там и замуж возьмут. Может, даже я? Айзен кинул на него убийственный взгляд, но Кендеру казалось по чем. Тот откровенно веселился в компании принца. «Да, понимаю, что великая честь и всякое такое», — ответила я, продолжая смотреть на Айзена. «Но у меня другие планы на жизнь». «Твои планы здесь никого не волнуют». Принц поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Но я не Алисия, от которой можно легко избавиться». «Пожалуйста, это в ваших же интересах». Наплевав, как это выглядит со стороны, я пошла рядом с принцем. «С чего бы это?» — хмыкнул он. Но не приказал своим дружкам оттащить меня, уже хорошо. Я тут же повеселела и затараторила, пока меня не прервали. Моя подруга справится с ролью помощницы намного лучше. Она мечтала об этом всю жизнь. К тому же мы с Эльзой не в лучших отношениях. У меня просто не выйдет стать ей хорошей помощницей. Айзен качнул головой. Все это неважно». «Тебя выбрал не я и не ректор. Тебя выбрала древняя магия. Даже мой отец не может оспорить этот выбор. Так что просто смирись». «Магия?» Я слегка растерялась. «Да. Помощниц, как и невест, отбирали с помощью магии. Вы с Эльзой связаны сильнее, чем ты думаешь? Эту связь не разорвать до конца отбора». «Что еще за связь? Я невольно оглянулась на Эльзу». Та забыла про своих подруг и ревниво смотрела мне вслед. Впрочем, как и другие невесты. Скажем так, в твоих интересах во всем ей помогать. Айзан тоже оглянулся, одарил свой горем лучезарной улыбкой и помахал рукой. В ответ донесся восторженный стон: А если не буду, принц качнулся ко мне и доверительно прошептал: Тогда никогда не узнаешь, что написано на твоем медальоне. В тот миг он оказался так близко, что его дыхание коснулось моих губ. И снова, как прежде, все тело бросило в жар. По спине побежали мурашки, а сердце заколотилось с такой силой, что я едва не схватилась за грудь. Зрачки Айзена на секунду расширились, его дыхание сбилось. Он тоже что-то почувствовал. На секунду спустя уже отстранился и взял себя в руки. На губах принца появилась расслабленная усмешка. А я разозлилась. «У нас договор», — напомнила тихим тоном. В сжатом кулаке запульсировал медальон. «Но ты свою часть все еще не выполнила», — усмехнулся Айзен и спокойно направился дальше. «Так, стоп, не поняла?» «Он что, все эти дни ждал, пока я приду и спрошу, где его чертовы сапоги, которые я должна почистить?» «Эй!» Я бросилась за ним, и плевать, как это выглядело со стороны. «Подожди, мы так не договаривались!» Его свита перехватила меня. Кендер схватил за левую руку, Милардель, голубоглазый блондинчик — за правую. Но Айзен все же остановился. Повернулся ко мне, окинул надменным взглядом и заявил. «Не забывайся, ты обращаешься к наследнику трона. Сначала выполни свою часть договора, затем я выполню свою. Но раз ты такая дерзкая, то задание усложним». На лице принца заиграла коварная усмешка. «Приходи в Старый Зимний Сад после ужина. Знаешь, где это?» Я напрягла память. Старым Зимним Садом называли оранжерею, которая занимала верхний этаж факультета целительства. Когда-то там разводили редкие растения, целебные и ядовитые. Но несколько лет назад открыли новую оранжерею, а старую отдали студентам для самостоятельных занятий. «Знаю», — кивнула. «Вот и отлично. Встретимся там». По его знаку Кендер и Милордель меня отпустили. Принц насвистывая направился прочь, его свита за ним. Я осталась стоять на дорожке под перекрестным огнем женских взглядов и потирать запястья, а в душе ширилось неприятное чувство. Потому что за этой сценой наблюдали не только девушки. На крыльце общежития стоял младший принц и в упор смотрел на меня. До назначенного времени я вся извелась за ужином кусок в горло не лез. Тем более, что Айзен сидел на своем обычном месте во главе стола старшекурсников и ничем не показывал, что мы с ним знакомы. А вот Эльсанир глаз меня не сводил, буравил мрачным взглядом и даже не пытался этого скрыть. Чего он на меня уставился? – прошептала я Арике, теряя терпение. Кто? Она тут же начала крутить головой. «Сайрус?» Да какой Сайрус?» Младший принц. Арика глянула на Эльсанира, потом на меня. Ее лицо выражало изумление. «Да не смотрит он на тебя. Зачем ему это?» «Как это не смотрит? Он во мне уже дырку прожёг. Сначала ужина глаз не сводит». Сердито зашептала я. «Даже сейчас пялится, будто я голая». «Таш!» Подруга чуть растерялась. «Ты что-то путаешь. Да, он смотрит в нашу сторону, но вовсе не на тебя. Оглянись». Я тут же последовала совету. За спиной не было ничего примечательного, кроме парочки столов, включая преподавательский. За последним сейчас сидел ректор в окружении деканов. А над головой ректора, на стене, висел огромный портрет короля Артреда. Монарх был изображен в полный рост, в праздничном военном мундире с орденской лентой через плечо, и палетами, и кучей регалий. «Хочешь сказать, он весь вечер разглядывает портрет?» — недоверчиво фыркнула я. «Или ректора?» Арика пожала плечами. Но точно не тебя. Успокойся. Ты вообще сегодня странно себя ведешь. Еще бы не странно. Может, она права, и я выдумала непонятное внимание младшего принца. Стала слишком мнительной, нервной. Вот и результат. Мне уже кажется, то чего нет. Я бросила на Элисанира взгляд из-под ресниц. Тот сидел с отстраненным выражением на лице, ковырял вилкой в тарелке, слушал сидящего справа рыжего Ираэля и всем видом показывал, как ему скучно. Но взгляд, холодный и цепкий, был устремлен на меня. Не на портрет батюшки и уж точно не на ректора Сараха. Я не могла ошибиться. Вот чего он уставился. А сейчас я пихнула подругу локтем. «И сейчас. Ты доела? Пошли готовиться. Завтра зачет у «Погоди, хочу кое-что проверить». Она закатила глаза, но спорить не стала. «Если Эльза права, это Эльсонир помогал на занятиях» то я должна знать, почему. Ничего хорошего от обоих принцев ждать не приходится. Наверняка этот тоже ведет свою игру. Может, просто хочет насолить брату, а у меня нет желания быть разменной монетой в драконьих интригах. К тому же меня беспокоила новая мысль. А вдруг он нарочно помогал, чтобы я расслабилась и решила, будто у меня все и так получается. А на зачете раз, и сюрприз. Зачеты ведь здесь публично проводят, об этом нам куратор сказал. Тем более, что в конце месяца уже будет первой по бытовой магии. Но тогда возникает второй вопрос. А зачем ему это? Глупо думать, что моя несравненная красота привлекла его внимание. Перед принцами все девушки Академии вьются, все аристократки, так точно. Так что дело тут в чем то другом. И это пугает. Я в упор уставилась на Эльсанира, поймала его взгляд и замерла, ожидая реакции. Но все пошло не так, как я думала. Младший принц даже вида не подал, что заметил мой финт. Выражение его глаз ни на это не изменилось. Будто он смотрел не на меня, а сквозь меня. И вообще я — не я, а пустое место. «Ну что, идем? «К нам подошли Сайрус и Зигурд». «Куда?» — вздрогнула я, разрывая с принцем зрительный контакт. «Я попросил их с нами позаниматься», — зарделась Сарика. Зигарджи, прирожденный бытовик, и у Сайруса с бытовой магией полный порядок, хоть он и боевик. Ага. Сарус тут же поиграл мускулами под красной формой: Мы вам с бытовушкой поможем, а вы нам с целительством, а то мы в травознавстве плаваем. Я ни там, ни там помочь не смогу! Пробурчала я, вставая. Раздался странный треск, будто где-то стекло хрустнуло. Я глянула в сторону звука и наткнулась на взгляд эльсонира. Младший принц опять смотрел на меня. В руке у него был стеклянный стакан. Он сдавил его с такой силой, что тот смялся словно бумажный. Но странное дело, никто на это не обратил никакого внимания. Однокурсники за столом продолжали есть, как ни в чем не бывало. Ираэль что-то рассказывал. Другие драконы и свиты строили глазки сидящим рядом девушкам. Девушки дружно краснели. И никто будто не замечал смятого стекла в руке Эльсанира. Я заставила себя отвести взгляд. «Раз они не замечают, значит, и мне не нужно. Хватит проблем со старшим принцем». «Кстати, о них». Мы шли в жилой корпус, когда я остановилась на полпути и сказала. «Ребят, тут такое дело. Мне надо в старую оранжерею. Не хотите со мной прогуляться?» «А что?» «Айзен ведь не сказал, что надо одной приходить. Так что страховка не помешает». «Зачем?» отреагировали парни. «Пришлось признаться». «Встреча у меня там». «Ого, тебе кто-то свидание назначил». Загорелся Сайрус, а Зигурд как-то сразу поскучнел. «Ну, можно и так сказать». Вздохнула я. «Но это не то, что вы думаете. Это деловая встреча. Вы меня очень выручите, если пойдете со мной». Парни переглянулись, раздумывая над моей просьбой. Я видела, что они сейчас согласятся, но Арика все испортила. «А с кем встреча?» «Солгать я не могла». Все равно, правда, раскроется. С Айзеном нужно решить с ним один вопрос. Оба парня тут же помрачнели. Таш, — начал Сайрус, поглядывая на друга. В старой оранжерее не назначаю деловые свидания. Все знают, что туда бегают парочки. Да плевать, мы с Айзеном точно не парочка, но я опасаюсь встречаться с ним с глаза на глаз. Зачем тогда согласилась? Немного ревниво буркнул Зигурд. Выбора не было. Я развела руками. «У него есть кое-что, что мне очень нужно. Ну так что, поможете?» «Не думаю, что наследник оценит наше присутствие». Парни мялись. По их лицам было видно, что они не против мне помочь, но со старшим принцем связываться не хотят. «Сделаем так, чтобы он не узнал», — предложила я. «Там же есть черный ход. Я зайду с главного, а вы тихонько через черный. Просто постоите в кустах, проконтролируйте, чтобы со мной там ничего не случилось». «А что с тобой может случиться?» Искренне удивилась Арика. Видимо, ей в голову не приходило, что принц может мне навредить. Но я не была так доверчива, поэтому повторила. «Поможете?» Зигурд странно посмотрел на Сайруса. Тот поджал губы, вздохнул и сказал. «Ладно, есть у меня одна мысль». В результате Арика и Зигурд пошли в общежитие, а мы с Сайрусом двинулись к башне целителей. В академии у каждого факультета была своя башня. А чтобы никто не запутался, их крыша покрывала черепица в цветах факультета. Так вот и башни, куда мы сейчас направлялись, крыша была зеленой. Весь верхний этаж состоял из огромных панорамных окон, шедших по кругу. Они тускло поблескивали, отражая свет фонарей. Но в самой оранжерее не было видно ни огонька. Снаружи помещение казалось огромным и мрачным. Чем ближе мы подходили, тем сильнее у меня сосало подложечкой. И тем меньше мне хотелось туда идти. Вот прям чувствовала, что не надо, но шла. Мы вошли в башню, поднялись по винтовой лестнице на самый верх, мимо закрытых аудиторий. Тебе туда. Указал Сайрус на широкие стеклянные двери. Постой пару минут, я проникну с черного входа. Это там. Он кивнул в сторону узкого коридорчика, уходящего влево. Интересно, и откуда первогодка, такую же, как я, знает, где здесь черный ход. Может, уже бегал сюда на свидание? В ответ я молча кивнула. Сару скрылся за поворотом. Оттуда вспыхнуло слабое сияние, говорящее про оборот. Давно хотела понаблюдать, как это все происходит. Интересно ведь. Но Марцелла сказала, что момент оборота — это очень интимный момент для любого оборотня. Одежда спадает со звериного тела или рвется на нем, Так что оборотни предпочитают не менять и постать без дела. А если приходится, то делают это подальше от чужих глаз. Досчитав до 100 и убедившись, что вслед за нами по лестнице никто не идет, я толкнула стеклянную дверь.